Евгений Пермяк, «Мыльные пузыри». Мыльными пузырями называют все несовершенное, быстро лопающееся и ненадежное. Между тем, мыльные пузыри имеют некоторые заслуги, и в этом убедитесь, если захотите послушать сказку, названную их именем. Это было давно, если мерить время годами, и совсем недавно, если вести счет на века. Это было в пышном королевстве, если судить о нем по королевским кружевам на рукавах и панталонах придворных. Это было в нищей стране, если оценивать ее по дырам одежды подданных Его Величества и провалам щек ткачей и кружевниц. Это был на Королевской площади, где предстояло необычайное зрелище. В заоблачную Синь Небес должен был подняться первый в этом королевстве большой воздушный шар вместе с воздухоплавателем. На Королевскую площадь пожаловал сам король и его двор. На Королевскую площадь прибыли вельможи, сановники и министры. На Королевскую площадь примчались лавочники, подмастерии и ротозеи. На Королевскую площадь пришли ремесленники, хлебопашцы и пастухи. На Королевскую площадь приплелись старик и старуха из дальней деревни. Воздушный шар, туго надутый легким газом, готов был ринуться в далекий полет. Его удерживали прочные стропы, привязанные колем, вбитым в землю. Но вот уже все готово. Счастливый воздухоплаватель скоро сядет в корзину, подвязанную к шару. В ней он прославит себя и увековечит своими имя в поколениях. Народ рукоплещет. Двор и свита приветливо машут шляпами и веерами. Король милостливо улыбаясь своей королевской улыбкой, от которой так много зависит, которая так дорого оценивается знатью. Слуги и помощники воздухоплавателя уже обнажили ножи, чтобы отрезать вспомогательные стропы, удерживающие воздушный шар. Но в это время какой-то мальчик выдал и пустил радужный мыльный пузырь, затем второй, третий и четвертый. Как это было смешно и неожиданно! Какими маленькими, ничтожными показались лопавшиеся под общий смех один за одним мыльные пузыри. Хохотали все. Король и королева, министры и колбасники, придворные дамы и торговки каштанами, шуты и монахи, старухи и дети. Не смеялись только трое. старик и старуха из дальней деревни. Не смеялся и воздухоплаватель. «А почему ты, старик, не смеешься вместе с нами?» Спросил его румяный торговец жареным миндалем. «Я бы ответил тебе». «Сказал старик. Но ты слишком толст. Для твоего сердца едва ли дойдет мой ответ». Торговец вскипел и заорал на всю площадь. «Вяжите его! Он не желает смеяться вместе с королем!» Старика схватили и привели к королю. «Ваше Величество», — доложил министр двора, «этот дерзкий старик не изволит смеяться над мыльными пузырями. У него, видите ли, особая точка зрения на мыльные пузыри». «Да», — ответил гордый старик. «Я никогда не смеюсь над тем, что мне кажется достойным уважения». «Как? Мыльные пузыри достойны уважения?» — раздался дружный хохот двора и свиты. Когда шум стих, листивый сановник спросил старика. «Может быть, тебе трудно смеяться над самим собой? Ведь ты же тоже мыльный пузырь, готовящийся лопнуть от страха и превратиться в ничто». «Вы правы, господин в Золотом Камзоли?» — тихо, но внятно сказала подоспевшая жена старика. «Перед вами мыльный пузырь». «Но уверяю вас, господа», — сказала она, обращаясь к «Ко всем и королю, вам будет не по себе, когда вы узнаете, как много заключено в этом мыльном пузыре». Народ стих, и король дал знак, чтобы она говорила. И вот старая деревенская женщина принялась так красочно и вдохновенно рассказывать, как будто фея красноречия вложила в ее уста высокие слова, а фея мудрости – простоту и ясность речи. «Когда мой муж был молод и пахал землю маркиза, когда мои щеки вызывали зависть, рос в саду маркизы» где работала поденщицей, у меня родился сын. Он рос очень хорошим и пытливым мальчиком. Я и мой муж не чаяли в нем души, мучили его в хорошей школе. И все заработанное нами шло для того, чтобы он стал грамотным человеком. В часы досуга отец, забавляя своего сына, сооружал для него маленькие ветряные мельницы, клеил бумажных змеев и пускал вместе с ним мыльные пузыри. Мыльные пузыри иногда поднимались довольно высоко потому что они надувались теплым воздухом из горячей груди моего мужа. Мой муж был неграмотный мечтатель, и он часто говорил сыну, «Малыш, если бы у мыльного пузыря была прочная оболочка, он бы поднялся высоко-высоко и летел бы долго-долго». У нашего мальчика загорались глаза. Отец научил его мечтать о полете в небо. Он внушил ему мысль о таком пузыре, который будет больше стога сена и сможет поднять человека. Он верил что образованный сын изыщет прочную легкую оболочку для большого пузыря и осуществит отцовские мечты. «И он их осуществил?» – спросили придворные старую женщину. «Да, он их осуществил», – сказала старая женщина из деревни, указывая на знатного воздухоплавателя, стоящего рядом со своим отцом. Они, обнявшись, не замечая никого, ни двор, ни короля, любовались полетом радужных мыльных пузырей, который выдувал через тонкую соломинку белокурый сын воздухоплавателя и внук стариков из дальнего селения. Теперь уже никто не смеялся, когда один с другим поднимались и лопались мыльные пузыри.